Глава двадцать девятая. Повелитель. «Твою мать!» — воскликнул я, тут же принявшись закрывать портал. «Неужели все? Неужели чертов Демос уже здесь?» Портал уже стал сужаться, но в последний момент из провала выскользнуло тело зубастой твари. Увидев знакомое очертания я едва не рассмеялся. «Акула! Родненькая! Да я уже успел по ним соскучиться!» «Двенадцать мужчин переводили внимательные взгляды с моей улыбающейся физиономии на щелкающую зубами жуткую тварь и обратно. Я хотел было сам разделаться с тварью, но вовремя одернул себя и перевел взгляд на бойцов. Игнат сидел спокойно и расслабленно, он уже имел дело с этими тварями, остальные напряглись, но, впрочем, тоже не дергались, внимательно изучая акулу». Дварь помотала мордой из стороны в сторону, с опаской покосилась сначала на меня, потом на Игната. А затем, деловито отвернувшись от нас, повернулась к бойцам. Оценив их внимательным взглядом, она выбрала Бориса, наверное, как самого крупного, и, изгибаясь, будто гусеница поползла к нему. Здоровяк, нахмурившись, понаблюдал за акулой, но когда она приблизилась на пять метров, шестеро бойцов достали пистолеты и прицелились в зубастую. «Не убивайте ее», — предостерег я и потянулся к акуле сознанием. Я увидел огонек ее разума, и мне показалось, что смогу управлять ей. Однако стоило мне слегка коснуться ауры акулы, как она издала громкий писк и тут же завалилась на бок, раскрыв пасть и вывалила нечто, напоминающее язык. «А от чего это произошло?» Я снова попытался отыскать огонек разума акулы, но не нашел. Вернее, на его месте были теперь сотни маленьких огоньков, гаснущих один за одним. Это я с ней такое сотворил, что ли? Хм, вот черт! Хорошо еще, что не додумался коснуться сознания или В следующий миг голова акулы ввалилась внутрь, будто у нее не было черепа, а из пасти повалила пена. Ой, я почесал нос. Ну нет, давайте переместимся в менее... «Красивое место!» — предложил Борис, глядя на растекающуюся по наполированному полу жидкость. «А что с ней стало-то?» — спросил один из бойцов, подойдя поближе и наклонившись над тварью. «Да я хотел попросить ее не нападать и немного перестарался», — признался я. «Попросить», — хмыкнул Игнат. «А ты очень убедителен!» «Так, акула — это, конечно, интересное событие». Но было кое-что более важное. Почему чернота светилась? Я успел кое-что разглядеть, но этот свет не был похож на тот, что исходил от демоза. Он был другой. Такой же, как от дракона или той здоровенной твари, которая пыталась меня сожрать. А еще свечение было неоднородным, будто исходило от множества существ. Да, теперь я это точно знаю. К тому же залетевшая сюда акула подтверждала странность ситуации. Я ее еще раз просканировал. Хищница была вполне обычной, вот только жизненной силы в ней было слишком много. Я окинул взглядом бойцов. Да уж, обидно упускать возможность так хорошо поохотиться. Вот только истреблять тварей — это очень глупо. Достать бы побольше извлекателей. Есть варианты, конечно. Можно наведаться кроме А еще можно попробовать разобраться с техникой бойцов моего двойника. Второе даже предпочтительнее. Удивительно, но у меня на запястье до сих пор висел браслет извлекателя, а в кармане джинсов, который я, к слову, сам вырастил, торчал трезубец. Я поглядел на бойца, который выглядел старше остальных. «Тебя как зовут?» – спросил я у него. «Иван Прохоров». доложился он. «Иван, подойдите, пожалуйста», — попросил я, снимая с запястья браслет. Спустя минуту я наблюдал, как Ивана, под подозрительным взглядом товарищей, выгнала дугой. Однако я видел чуть больше. Его тело напитывалось новыми силами. Светящийся ровным оранжевым светом огонек в его груди засиял ярче и увереннее. Морщины на его лице разгладились, а седые волосы сначала стали доминировать на его голове, а затем и вовсе одержали полную и безоговорочную победу. Когда источник иссяк, я поспешно снял с его запястья кожаный браслет. Мужчина перевел на меня удивленный взгляд, а затем посмотрел на свои руки. Он размял шею, попрыгал на месте, а потом оглядел своих товарищей, что тоже смотрели на него во все глаза. «А остальных также можно?» — тут же спросил Борис. «Обсудим с бухгалтером», — тут же ответил ему Игнат. Я задумчиво глядел на акулу. Эта тварь была явно непростой. Я ведь помню, сколько в них должно быть энергии. Может, это из-за диметрия Я ведь не смог поглотить всю его силу, и много чего просто излилось в пространство. Мне даже снова захотелось открыть портал и внимательнее изучить происходящее там. но подумал, что не хочу расстраивать Бориса и устраивать в его доме еще больший беспорядок. Вернее, не так. Здесь и правда было красиво и чисто. Не хочется портить такую красоту. К тому же здесь кто-то наводил порядок. Кровь еще можно использовать? Спросил меня Игнат. Не думаю, что стоит. Наверное, лучше новых акул поискать, качнул я головой, призадумавшись. Вы пока обсудите, Игнат ответит на вопросы. «А мне нужно на несколько минут кое-куда слетать», произнес я и тут же исчез. Спустя пару мгновений я стоял на краю глубокой воронки, на месте которой когда-то находился мой дом. Район представлял собой жутковатое зрелище. Казалось, кто-то задался целью изрешетить и нанести максимальный урон каждому зданию в округе. Вокруг валялись искореженные автомобили, причем ни один не стоял на колесах. Вокруг было пустынно, Но это на первый взгляд. Что-то в округе было не так. Я попробовал просканировать пространство вокруг. В метрах в пятидесяти я увидел странноватую процессию из разномастных огоньков, обозначающих разум. Причем существа явно были разные, но двигались одной шеренгой к другому яркому огоньку и, немного постояв там, расходились в разные стороны. Несмотря на то, что у меня была вполне конкретная цель, я решил отвлечься и проверить, что же там происходит. Я переместился на крышу одного из домов, что показался мне наиболее крепким. Оглядевшись, я осторожно подошел к краю крыши и посмотрел вниз, на улицу, по которой и двигалась процессия. Я увидел четырех собак, девятерых человек и семь кошек и десятка четыре крыс, что шагали вереницей в подъезд стоящего рядом здания. Каждый нес что-то в руках, зубах и даже в передних лапах, вышагивая при этом на задних. Из подъезда то и дело выбегали в разные стороны люди и животные, но уже с пустыми руками. Это, конечно, не мое дело. Мало ли странного в мире происходит. Но любопытство взяло верх. К тому же, мне-то чего опасаться. Я осторожно опустился на дорогу и направился следом за процессией, едва не наступив на хвост здоровенной крысе. Я зашел в подъезд и направился к ближайшей квартире, дверь которой была раскрыта. Внутри жилья царил жуткий беспорядок. Все было захламлено и заставлено едой. всё было в еде, причем в мясной. Очень интересно. Кто-то решил, что настал апокалипсис и решил сделать запасы. Одно меня смущало. Еда все пребывала, и несли ее люди и животные, оставляя ясное в квартире и снова отправляясь куда-то. Я попытался окликнуть одну из проходивших мимо женщин, но она лишь скользнула по мне бесстрастным взглядом и прошла мимо. Касаться ее разума я не решился по понятным причинам, хотя что-то мне подсказывало, если я разберусь с этой способностью, то вполне смогу читать мысли или воздействовать на разумных, как та же крыса, сбежавшая из моей лаборатории. Так. Да что здесь вообще происходит? Мимо меня проходили люди и звери с пустыми глазами. Мне даже показалось, что один мужик повторяет под нос: "Принеси еды котику". Я уверенно шагнул в просторную комнату, из которой только что вышел мужчина, и увидел своего кота. Рик развалился на диване и смотрел телевизор без звука. Рядом с ним расположились четыре кошки. Две из них спали, одна умывалась, а третья ластилась к чёрному засранцу. «Рик, ты чего здесь устроил?» — возмутился я. «Мрмяу!» — лениво взглянул на меня котяра, а затем отвернулся и снова уставился в телек. «Вот это да!» Я тут же подошёл к кошаку и, схватив его за загривок, уставился ему в глаза. «А ну прекрати!» — рыкнул я на него. Кот тут же принялся извиваться, а в следующий миг он начал увеличиваться в размерах. Я был готов к этому, и зверя не выпустил, продолжая держать его за шкирку на вытянутой руке. Он злился и шипел на меня, и даже замахивался лапой, но ударить так и не решился, а только трогал подушечками лап мою руку. «Это ведь ты всех этих людей и животных подчинил!» «А ну отпусти их!» — приказал я, почему-то рассчитывая на то, что кот меня поймет. Кот недовольно фыркнул и показал мне зубы. «Не скальси мне тут», — строго произнес я, и кот тут же недовольно отвел морду в сторону. «Пообижайся мне еще!» «А ну отпусти людей!» Кот еще пофыркал, а затем обиженно опустил морду вниз. Кошка, которая преданными глазами смотрела сейчас на Рика, тут же встрепенулась, огляделась по сторонам, недовольно фыркнула и, соскочив с дивана, побрела куда-то вглубь квартиры. Какой-то мужик, который как раз принёс пакет со здоровенной рулькой, просвечивающей сквозь полиэтилен, вдруг застыл на месте и принялся рассеянно оглядываться по сторонам, явно пытаясь вспомнить, как он здесь оказался. Он вопросительно взглянул на меня, а потом на здоровенного кошака, зажатого в моей руке. — Здрасте, — кивнул он мне неуверенно. — Добрый вечер, — кивнул я ему. — и Я тогда пойду? — протянул он и попятился к выходу из комнаты. И «Я не возражаю», — тут же ответил я, снова переведя взгляд на своего питомца. «Ты чего здесь устроил? Чудовище?» Мау совсем по-человечески развел лапами монстрокот. «Да уж, пригрел. Чудовище». «Так, а квартира чья?» — нахмурился я и тут же услышал чей-то возглас из коридора. «Что здесь творится? М мой дом!» В избежание неловких ситуаций я тут же потянулся к ближайшей точке, а именно к той крыше, где недавно появился и перенесся туда. К слову, кота я так и не отпустил. Оказавшись на крыше, я продолжил отчитывать питомца, надеясь, что он и правда понимает человеческую речь. «И что мне с тобой делать? Каждый раз, когда я оставляю тебя без присмотра, ты вытворяешь такое, что мурашки по спине бегают. Мрррр!» Жалостливо поглядел на меня кот и попытался вывернуться из моей хватки. «А ну не дергайся!» — рыкнул я, и кот тут же обмяк. «То коров задерешь, то грабителей. Хотя с грабителями ты, наверное, справедливо поступил. Но зомбировать людей? Ты как это устроил вообще?» «Мяу?» — снова развел он лапами. «Да уж». Я снова потянулся сознанием к точке рядом с коттеджем Игната. Судя по мигающим огонькам, Там находились Иля, Дракон, Марина и еще один совсем тусклый, я оказался перед ними, по-прежнему держа кота за загривок. Четвертым оказался Игорь, который с восторгом уставился на меня. Ребята сидели на бревне и жарили на костре что-то нанизанное на веточки, а напротив них растянулся Дракон. — О, Дэм, привет! — тут же улыбнулась Иля, но обмануть ей меня не удалось. Несмотря на улыбку, я отчетливо чувствовал ее грусть. Зато потом девочка перевела взгляд на здоровенного кота. «Кися!» — подскочила она и бросилась к крику «Если я вам этого монстра оставлю, присмотрите за ним?» — спросил я. Все четверо синхронно кивнули. Только осторожнее. Он каким-то образом людей зомбировал в городе, и они ему подношение таскали. В ответ последовали новые кивки. Особенно активно кивал Игорь. Покачав головой, я уставился на кота. «А ты смотри мне. Будешь хулиганить? Кастрирую!» — пообещал я и с удивлением обнаружил мелькнувший в глазах кота испух. Неужто он и правда стал разумным? «Иля, Диня, мне кажется, что Рик стал соображать чуть больше, чем простой кот», — осторожно произнес я. «Попробуйте с ним контакт наладить. Вдруг что путное выйдет?» «Будет сделано!» — тут же кивнул дракон. пообщаемся Откуда-то снизу раздался голосок или которая уже повисла на пушистом хвосте зверя. «Ладно, оставляю вас за главных», произнес я, осторожно опуская кота на землю. «И смотрите, чтобы он Игоря не сожрал», добавил я на всякий случай. А то уж больно у паренька лицо восторженное. Пока он ушами хлопать будет, Рик им сто раз позавтракать успеет. «Все будет нормально», уверенно произнесла Марина. «Хорошо». произнес я и рывком вернулся к провалу посреди своего района. Моей целью было кое-что зарытое на дне воронки. Истребляя твари Демоза, я особо не заморачивался, утрамбовывая технику и тела под землю. Многое оборудование я, скорее всего, безвозвратно повредил, но здесь земля была мягкая. Да и именно в этом районе я убил больше всего людей и сломал техники». В общем, я решил взять несколько спрутов и кораблей и проверить, можно ли использовать их пушки так же, как и мой извлекатель. Если удастся, армия супербойцов появится у меня очень быстро. А значит, будет чем встретить незваных гостей.